Олег Лонин, Виктор Баженов, царский сплетник, пролог. День у Виталия Алексеевича Войко начался удачно. С самого утра главред Романовского Вестника собрал весь творческий коллектив в конференц-зале, где уже скопилась куча телевизионщиков, и в торжественной обстановке вручил удачливому корреспонденту ведущему рубрику криминальной хроники «Солидный конверт» с премиальными за серию разгромных статей, резко увеличивших объем продаж газеты. Но этим дело не ограничилось. После главного редактора слово взял майор милиции и долго рассыпался в неуклюжих эльберансах в адрес сознательных граждан, к лучшим представителям которых рамадановская УВД причисляет теперь Виталия Алексеевича Байко. Благодаря журналистскому расследованию которого стало возможным задержание крупной банды контрабандистов, специализировавшихся на торговле антиквариатом. В завершении своей речи майор преподнес Виталию почетную грамоту и именные командирские часы, лучащиеся черной завистью. Творческий коллектив разразился громом яростных аплодисментов. Витарий мысленно порадовался, что находится сейчас на подиуме, рядом с главредом и майором, а не между ладошками своих сослуживцев. Однако не все коллеги готовы были растереть его между пальцев в порошок. Многие девицы из рекламного отдела аплодировали вполне искренне, и даже игриво подмигивали, бросая на него благосклонные взгляды. Они явно намекали на то, что вечером ну совершенно свободны и готовы помочь ему промотать полученный гонорар в любом ресторане на его выбор. Подборку для своей рубрики на следующий номер Виталий сдал еще накануне вечером новых достойных для разработки тем пока не намечалось, а потому после торжественной части юноша сразу намылился именно в рекламный отдел. Сидеть тупо за компьютером и ловить завистливые взгляды коллег ему не улыбалось. Гораздо приятнее распушив хвост полюбезничать с девчонками из рекламного, а заодно немножко пошабашить. В их отделе народа всегда не хватало, так как зарплата напрямую зависела от процентов с рекламы, а они были весьма скромные. И потому добровольная помощь со стороны приветствовалась начальством. Был в работе рекламного отдела, правда, один небольшой плюс. Заказчики не всегда требовали обратно образцы своего товара, но потому... У рекламщиков в сумке скапливалось довольно много самой разнообразной продукции. Но в основном это были маски, кремы, пробники, чтобы создать рекламный коллаж. А флакончик хороших французских духов в качестве презента был неплохим аргументом в борьбе за благосклонность прекрасных дам, которым закоренелый холостяк Виталий. Относился очень и очень положительно. Ну, а если говорить еще проще, то бабник был еще тот. Ни одной юбки не пропускал, за что его пытались бить неоднократно, но, как правило, безуспешно. Бывший спецназовец срочной службы умел за себя постоять. Однако с девочками полюбезничать юноше не удалось. Так как с порога его перехватил начальник их отдела и сразу затащил в свой кабинет. Виктор Семенович знал, как подвешен язык у Виталия, и что если он выходил на промысел, минимум два-три заказа у отдела считай в кармане. А, -а пересмешник! закричал начальник отдела. Виктор Семенович! С первых же дней работы Виталия в редакции называл его исключительно по псевдониму, под которым выходили статьи юноши. «Тебя мне сам Господь послал. Слушай, а ты у нас сейчас герой. Твоя физиономия на всех экранах только что светилась. Как только ее в фирме увидят, сразу продлят нам контракт». — Да я вообще-то на свободный промысел хотел. — Попытался отбрыкнуться, Виталий. — Свободный промысел подождет. — Продлишь контракт на рекламу. Отблагодарю по-царски. — Опять в пивнушку. — Обижаешь. Гарантирую ресторан. — Ух, как все серьезно, — рассмеялся Виталий. — И с кем у нас проблемы? — Арифлейм. Досадливо поморщился Виктор Семенович. Срок старого контракта истекает, а новый заключать они не торопятся. Ладно, заскочу к ним. Сейчас у девочек список, неохваченный нашей доблестной рекламой, точек возьму, а потом займусь вашим рефлеймом. — Не-не, — -не -не сполошился начальник отдела, — знаю я тебя. На полдня около этих верхних мосток зависнешь. — А им еще работать надо. — Тебе, кстати, тоже. Пухлые пальцы Виктора Семеновича пробежались по клавиатуре компьютера, зажужжал принтер и выплюнул своих недр распечатку неохваченных рекламы еженедельника фирм. — Иди, родной, иди! — а запомни! — Главное — oriflame Остальные точки потом свободное от основной работы время. Вытолкав юношу за пределы отдела, Виктор Семенович на всякий случай подпер дверь ногой и замер в ожидании. Он слишком хорошо знал этого бармота и был на чеку. Виталий потолкался в дверь с другой стороны. — Эй, а мы так не договаривались? — Вот контракт принесешь жестокий ведь человек, сообразив, что полюбезничать с девочками сегодня уже вряд ли удастся. Парень тяжко вздохнул, и его ботинки застучали по ступенькам лестницы вниз. Редакция располагалась на пятом этаже роскошного офисного здания, но тратить время на ожидание лифта удачливый корреспондент не привык. Да и вообще считал что ножками и быстрее, и надежнее. Сори-Флейм Виталий управился быстро. Дутринний репортаж телевизионщиков из редакции шел в прямом эфире. И он сегодня действительно был героем дня. Благодаря бесплатной рекламе на ТВ ему везло и на новых точках. А потому задолго до вечера сумка, переполненная образцами продукции рамадановских фирм, уже изрядно оттягивала его плечо. А в ее боковой секции лежала кипа подписанных заказчиками контрактов. Нет, грех жаловаться. День был очень удачный. Его просто необходимо отметить кружечкой хорошего чешского пива в приличном заведении. Благо, финансы сегодня это ему позволяли. Только от машины надо избавиться. Его убитая ромадановскими дорогами девятка у гаишников была на особом учете. В прошлом году он в своих репортажах хорошо прошелся под блюстителем дорожного порядка, и они жаждали реванша. Зная это, Виталий всегда был на чеку. Повода для репрессий не давал. И в дальнейшем давать не собирался. Закинул свою сумку в багажник, он на мгновение задумался. Бросить машину на стоянке поблизости или загнать ее в гараж? Стоянка вот она, рядышком, а до гаража еще через полгорода катить, огибая пробки и заторы. Ромодановские дороги уже давно не справлялись с резко возросшим потоком машин. Не вряд ли, когда в будущем справятся, так как занятым борьбой за власть и разворовыванием городского бюджета от сам города было недосуг заниматься такими мелочами. Вариант стоянки был самый быстрый. Симпатичный пиво-бар располагался буквально в двух шагах от нее. Вариант гаража удобней. Во-первых, он не платный, а во-вторых, находится прямо во дворе его дома. И завтра с утра проблем с транспортом не будет».